Без тени удивления спросила Аманда. «Мы не собираемся официально регистрировать наши отношения. Во всяком случае, пока. Если мы надумаем пожениться, то сможем сделать это в любое время. Вас мы пригласили совсем по другой причине. Нам кажется, вы должны знать...» Тут Аманда нервно облизнула пересохшие губы, но Джек ободряюще кивнул ей, и она закончила твердым голосом. «Дело в том, что я беременна». Ответом ей была мертвая тишина. Казалось, можно было услышать, как упала булавка. Лицо Луизы стало белым, как полотно. Вытаращив глаза, она с изумлением смотрела на мать. «Разве сегодня первое апреля?» — выдавила она наконец. «Или я забыла посмотреть в календарь? Или, может быть, я сплю?» «Тогда ущипните меня, чтобы я поскорее проснулась!» «Нет, ты не спишь», — покачала головой Аманда. «Ты просто не можешь поверить собственным ушам, и я понимаю тебя. Для нас с Джеком это тоже было настоящим потрясением. Но от фактов никуда не денешься. Если все пойдет благополучно, то, как нам сказали, роды должны состояться в начале октября». Аманда перевела дух и бросила быстрый взгляд на Джека. И он показал ей поднятый кверху большой палец. Она отлично справилась. Что касалось детей, то им потребовалось чуть ли не пять минут, чтобы хотя бы отчасти прийти в себя. «Как я поняла, аборт-то делать не собираешься», — уточнила Луиза. Как обычно, она говорила за двоих. Джен так растерялась, что не могла вымолвить ни слова. Даже Джулия на этот раз молчала. Такое никому не могло прийти в голову. «Ты правильно поняла. Я не буду делать аборт. Мы с Джеком это уже обсудили», — ответила Аманда. В подробности она решила не вдаваться. Для детей это все равно не имело значения. «Вы спросите, почему?» — продолжила она. «Просто потому, что я не хочу. В моем возрасте ребенок — это чудесный дар». И я намерена сделать все, чтобы сохранить его. Я знаю, вам трудно это понять, но, как говорится, решение принято и обжалованию не подлежит. В конце концов, я тоже человек и имею право на собственное счастье. В ее глазах блеснули слезы, и Джек поспешно вскочил с дивана, подошел к ней и, сев рядом, обнял ее за плечи. — Ваша мама, — сказал он негромко, — очень мужественная и храбрая женщина. Немногие на ее месте поступили бы подобным образом. «Я думаю, что у нашей матери просто винтиков в голове не хватает», — резко проговорила Луиза и, встав из-за стола, сделала знак мужу, чтобы он тоже поднимался. Джерри безмолвно подчинился. Если у него и было собственное мнение о происходящем, узнать его им так и не довелось. «Мама, ты спятила!» — продолжала Луиза. «И ты...» И мистер Уотсон тоже. Вы оба на старости лет просто выжили из ума. Похоже, вы твердо решили выставить себя и нас на посмешище. И не остановитесь ни перед чем. О папе я уже не говорю. Он, наверное, перевернулся в могиле. Подумать только, что бы он сказал, если бы слышал все это. — Это моя жизнь, — твердо возразила дочери Аманда. «Я имею право поступать по своему усмотрению «и принимать те решения, которые кажутся мне правильными». «Но нас это тоже касается!» — вспыхнула Луиза. «Ты должна думать и о нас, когда принимаешь эти свои решения». «Впрочем, судя по тому, что мы слышали, на нас тебе наплевать, ты...» Она хотела сказать что-то еще, но ее неожиданно прервали громкие рыдания Джен. Она тоже вскочила, — и смотрел на Аманду с неприкрытой ненавистью. «Как?» — всхлипывала она. «Как ты могла так поступить со мной? Как ты могла? Мама, ты отлично знаешь, что я не могу иметь детей. А ты? В твоем возрасте? Раз и пожалуйста!» «Это жестоко, мама, и подло!» Тут она покачнулась, и Пол поспешил поддержать ее. Судя по выражению его лица, он вполне разделял мнение Джен. Через минуту обе дочери Аманды покинули особняк вместе с супругами. Джен продолжал рыдать, и Пол бережно поддерживал ее под руку. Когда же Аманда попыталась успокоить ее, Пол довольно резко повернулся.